Мгновенно в климате прохладнее градусов на пятьдесят. Мне всегда вспоминался гимн о Британии Великой Которой от снежных гор Гренландии до коралловых берегов Индии. Обслуживали кафетерий Борис, я и еще двое. Огромный, чрезвычайно страстный Марио, итальянец с жестикуляции жестикуляцией полисмена-регулировщика и странноватое, лохматое существо. именовавшиеся у нас Мадьяром. Он, по-видимому, добрался сюда из Трансильвании или откуда-то еще дальше. Кроме Мадьяра, все мы отличались немелкой статью и вынуждены были в часы пик толкаться вместе. Работа в кафетерии приливами. Без дела мы никогда не сидели, но настоящий шквал на здешнем языке куб де фу, самый разгар критический момент. Но настоящий шквал на здешнем языке куб де обрушивался дважды в день. Первый куб де когда гости, проснувшись, требуют завтрак. Восемь утра. Подвал внезапно сотрясается от топота и крика. Отовсюду яростные звонки.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 Все это для пары сотен клиентов. Кухня находилась в 30 метрах, столовая в метрах в 60. То, что мы отправляли на подъемниках, нужно было регистрировать и регистрировать тщательно. За горстку неотмеченного в квитанции сахара, грозились серьезные неприятности. Помимо этого, требовалось снабжать хлебом и кофе персонал и доставлять еду официантам наверх. Забот. В общем, хватало. По моим подсчетам, ежедневно ходишь, бегаешь километров двадцать пять. И все же устают в первую очередь не мышцы, а мозги. Казалось бы, тупая подсобная работа проще не бывает. Но необыкновенно трудно из-за гонки. Мечешься, как угорелый, похоже на задачу в попыхах разложить сложный пасьянс.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 На перерыв давалось десять минут и никогда не получалось отдохнуть без помех. С двенадцати до двух — новая волна суматохи. У клиентов — ланч. Теперь мы главным образом перетаскивали еду из кухни, соответственно получая брань от поваров. Повара уже часов пять потели возле печей, и темперамент их достаточно разогревался. Ровно в два...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 Столкновение с подносами, корзинами, кубами льда, темень, жара, неутоленная по недостатку времени ярость вскипающих безумных ссор — неописуема. Попавшему сюда впервые увиделось бы логово маньяков. Только позже, освоившись в отеле, я разглядел порядок в этом хаосе. Восемь тридцать, резкое торможение. До девяти мы еще не свободны, но можем растянуться на полу и дать отдых ногам, не даже доковылять до чулана, взять со льда что-нибудь из питья. Иногда заведующий персоналом приносит пиво. Пиво официально выдавалось как экстренное средство взбадривания.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 Возможность влить в глотку литры вина и пропотеть, пока не начались всякие неприятности для организма, завидное преимущество жизни планжора.